Глава 16. Закон и порядок по -ладгальски. Сергей помнил этого парнишку. У него еще смешное имя было. Чупрак, Чушпан. Чупшак, сын купеческий. Щеглеватый, важный, как индюшонок. Был, не то что сейчас. Шел третий день праздника. Расщедрился веримут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 «Голос, прибери копчик!» — рыкнул кто-то из полоцкой гриде. «С князем, говоришь!» Парень вскинулся было, потом будто сдулся, сел на пол и заплакал. «Эй!» — Сергей похлопал его по макушке. «Ты чё скиз дурачина? Я своего слова ещё не сказал!» Чупшак перестал слезоточить, вскинул голову и засиял надеждой. Веремут изобразил жестом. «Хочешь заниматься фигнёй — занимайся!» и снова взялся за чашу выкладывай потребовал сергей так это нечего выкладывать нет ничего все забрали дома есть дома сколько скажешь рассказывай что было рявкнул сергей и встань уже чтобы я лицо твою битое видел а не будущую лысину помогло ренекк поднялся и довольно внятно изложил события примерно километрах в сорока от города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 Собственно, поэтому чупшака и отпустили. Сергей только головой покрутил восхищенно. Надо же, какие продуманные латгалы оказались. Даже веримуда просчитали. То, что чихать полоцкому князю на новгородских. Даже не так, что Новгороду плохо, то полоцку в радость. А может, и не просчитали. Может, заранее договорились, что тот ничего не предпримет. Хотя нет, вряд ли.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 «За жизни свои отдарятся!» «Да, да!» — пылко воскликнул парень. «Мы не забудем, а дарим щедро!» Молодой, однако, не предусмотрительный По уму ему следовало сразу размер вознаграждения согласовать. Но Сергей добрый. Обдирать до исподнего не станет. Тем более идти и впрямь недалеко. Первым делом он поставил в известность веремуда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 Веремуд не только не похвалил Десятника за разгром разбойничьей шайки, но, напротив, сделал ему выговор за то, что не доглядел. Причем не доглядел за своими подчиненными. Дал положить двух дружинников в смешной драке с разбойниками. А теперь родня их на Веремуда в обиде. — Зря он не сказал, что поганцы статями татями воедино были, — заметил милыш Сказал бы, с него бы за убийство виру потребовали, — резонно заметил Дерут. — Убил-то он, не князь. Они вчетвером, Сергей, убийца, Милыш и Машек, сидели в отведенной Сергею горнице. Только что разобрались с завтрашним рейдом и вспомнили о Евтиме. — Правильно он сделал, — заявил Машек. — Веремут этот их бы отпустил. — Даже не сомневаюсь, — сказал Сергей. — Взял бы сам сродни выкуп.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 Те, что у веримудов в подполе сидят. Может, уже рассказали. А еще, я уверен, они рассказали, что кое-кто из родичей тех отроков у разбойников добычу брал. И я что-то не заметил, чтобы веримуд, кого-то из сообщников, под стражу взял. И какой из этого вывод? — И в тем нам пригодится, — пробасил Дерут. — А семью ему надо в новый город отправить, — сказал Милош. — Не то им мстить будут. — А там не будут? Уточнил Машек. В Новгороде у полоцких власти нет, ответил Сергей. А самого Евтима, если варягом станет, моим варягом, даже веремут тронуть не рискнет. Тянуть с походом мщения не стали. Собираться не требовалось, все уже собрано, так что сразу и выступили конно, двумя десятками, потому что хороших коней на большее не хватило. И на этот раз не отроки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 Заберет в свою семью, воспитает воином. А если нет, так останется с родовичем от крепкого отца. Тоже неплохо. Шли легко. День хороший, солнечный, тропа накатанная. Разок попались навстречу несколько саней из ближней деревеньки. Варяги купили у них пару мешков зерна для коней, узнали, что захваченный латгалами поезд замедлился. Сразу две лошади захромали. Латгалы хотели коней у местных прикупить, и те были не против. Но потом латгалы передумали. Не глянулись конники. К полудню след посвежел. Это нетрудно было определить по отходам лошадиной жизнедеятельности. Случись такое не на тропе волоки, а на реке, Сергей бы обязательно сбавил, чтобы не показаться преследуемым раньше времени. Но здесь, в петляющей щели,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 а какова она справедливость ладгальская стрелат уже видел их законы только для своих потому стрелат и решил ладгалов в охрану взять и друга большие уговорил а теперь нет большие а труп его по велению ладгалов в реку скинули и будет теперь большие в дух вечно междунавью и явью странствовать ну хоть сынок чупшак жив остался стрелат